Следующая тема. Внешняя политика в 1725-1750-х годах. Здесь всего три пункта. Очень простая, простой план. Первое. Международное положение России после смерти Петра I. Здесь же проблема поиска союзников. Основные направления внешней политики. Второе. Война за польское наследство 1733-1734 Русско-турецкая 1735 39 и Русско-шведская 1741 43 войны. И, наконец, третья и последняя семилетняя война 1756-1763. В международных делах Петр оставил России тройное наследство: империю, ряд нерешенных или полурешенных вопросов и группу дипломатов его школы, в которой выделялись Остерман, Бестужев-Рюмин и князь Долгорукий. Что касается Петровского наследия проблемы трудностей, то менее всего был решен южный вопрос. Прусский поход, поражение России во время Прудского похода. Прусский позор остался без ответа. Потери у Черного моря не были возмещены приобретениями у Каспийского моря, поскольку это были гиблые места. И, повторяю, они требовали большого количества денег, ничего не давали взамен. Петр собирался использовать эти земли для наступления на Индию. Был у него такой прожект. Вообще, у Петра было много прожектов дальних, дальнего действия, там база на Мадагаскаре и прочее. Но это было все нереально по финансовым причинам. Центральным вопросом международной политики России начала XVIII века был вопрос о союзнике. Россия на момент смерти Петра находилась практически в полной международной изоляции. У нее не было союзников. Особенно остро в России это поняли после Галштинского и Курлянского кризисов. Это были два международных кризиса, в которых Россия потерпела дипломатическое поражение. Из-за неосторожных действий Екатерины Меншикова Россия оказалась в очень сложном положении. Попытки заключить союз с Францией ни к чему не привели. И надежды на заключение союза и брачной унии с Францией тоже не, ни к чему не привели. В 1726 году Генрих Иоганн Остерман, которого на русский манер звали Андрей Иванович, это русская манера переделывать иностранные имена в русские и давать людям отчества, которых у них не было. Но, впрочем, у нас тоже появилась манера после 1991 года очень странная. Например, там э, сказать, человек пишет э, себя, допустим, Петров и Степан. То есть Джон Ф. Кеннеди. Но дело в том, что у англосаксов второе вот это вот сокращенное имя ⁇ это не отчество, это второе имя. А у нас на этот манер решили записывать отчество, что совершенно сказать ни в какие ворота. Так вот, Остерман подал императрице аналитическую записку, в которой обосновывал возможность и даже необходимость союза с Австрийской империей. На первый взгляд это казалось почти невозможным, поскольку отношения с Австрией были прохладными после того, как в 17-18 годах там скрывался царевич Алексей. То есть австрийский королевский дом приютил царевича Алексея, его потом обманом оттуда вытащили и а, казнили, запытали точнее. И тем не менее Остерман посчитал, что именно Австрия может стать союзником России. Почему он так считал? Дело в том, что 30 апреля 1725 года в Европе произошло событие, заставившее все европейские государства, включая Россию, определить свое отношение к Австрии. В тот день был обнародован Венский союз между Австрией и Испанией. И там, и там правили Габсбурги. Великобритания выступила с инициативой альтернативного союза – Великобритания, Франция, Голландия и Пруссия – И был подписан Ганноверский трактат. То есть, с одной стороны, ганноверцы – это вот Великобритания, Голландия, Пруссия и Франция. С другой стороны, Австро-Испанский союз. Не определили свое отношение к этим двум блокам три северные державы – Россия, Швеция и Дания. Галштинский кризис сделал невозможным объединение России и Дании – И Дания ушла к Ганноверцам, то есть к Великобритании, Пруссии и, и так далее. Вскоре туда же ушла Швеция. Россия только что отвоевала со шведами. И по логике вещей вроде бы ей нужно присоединяться к Северному Союзу, но туда ушли два врага. Поэтому Россия развернулась в сторону Австрии. Испания, естественно, была далеко, а вот Австрия была значительно ближе. И Остерман сумел доказать императрице, что у России и Австрии есть общие интересы. Первое. Оба государства заинтересованы в нейтрализации Османской империи. Второе. Оба государства заинтересованы в решении польского вопроса. И, наконец, третье. Оба государства имеют проблемы в отношениях со шведами. 6 августа 1726 года, это очень важная дата в истории нашей дипломатии, Россия присоединилась к Венскому союзу. Повторяю, это важнейшая дата в истории российской дипломатии 18 века, поскольку она зафиксировала переориентацию России с северного направления, с Балтийского на Южное, Черноморское. Вся дальнейшая внешняя политика России в XVIII веке будет крутиться вокруг Черного моря. Это будут идти сплошные русско-турецкие войны. Возникла ось Вена-Петербург, и просуществовала она 120 лет Пока место Австрии в 70-е годы 19 века примерно на 10-15 лет не заняла другая страна. Кто мне подскажет, какая страна после того, как у нас отношения с Австрией после Крымской войны закончились, кто стал союзником России в Европе так лет на 10-15? Подсказка, тоже немецкоязычная страна. Пруссия, то есть затем Германия, Второй Рейх. Показательно, кстати, что Россия и Австро-Венгрия рухнули почти одновременно. Правда, сначала в 1915 году серии военных побед России с одного удара по принципу карате вырубила Австро-Венгрию из войны и из истории, но и Россия рухнула э, в 1917 году. Вскоре после присоединения России к Венскому Союзу она окончательно вошла в Вестфальскую систему европейских государств. Летом 1728 года Россия заняла место на своем первом общеевропейском конгрессе в Камбре. То есть, 28 год – это первое участие России в общеевропейских дипломатических конгрессах. В самом начале 30-х годов французы через профранцузски настроенного Миниха пытались оторвать Россию от союза с Австрией, но Берон не Продался за 100 тысяч IQ, он их взял, но он э, не продался. То есть э, в этом отношении Берон оказался предшественником французского революционера Дантона. Дело в том, что французский революционер Дантон, его соратники подозревали в том, что он получил взятку в 100 тысяч ливров от англичан, чтобы сделать некие, сказать, совершить некие поступки. И когда его приперли к стене э, на заседании конвента во Франции, Д'Антон вышел и громовым голосом своим сказал, «Да, Д'Антон такой человек, которому англичане могут предложить 100 тысяч ливров. Да, Д'Антон такой человек, который может взять 100 тысяч ливров у англичан. Но Д'Антон не такой человек, которого можно купить за 100 тысяч ливров». То есть деньги он взял, но не продался. Примерно так же вел себя Берон. В 1733 году Было объявлено о браке французского короля Людовика XV и Марии Лещинской, дочери польского короля Станислава I. В Петербурге весть приняли с раздражением, потому что уже несколько лет шли переговоры о замужестве Елизаветы Петровны, о том, что она выйдет замуж за Людовика XV, но из этого ничего не получилось. Вскоре после этого умер польский король Август II Сильный, союзник э, Петра, И претендентов на польский престол было двое – сын Августа Курфюрст Саксонский и Станислав Лещинский, которого поддерживала Франция. Он и был избран. И тогда Австрия и Россия решили посадить своего человека на польский престол – Курфюрста. Началась война за польское наследство. Россия и Австрия победили, Лещинский бежал, и королем Польши стал ставленник России и Австрии. После этого Россия начала войну с Османской империей 1735-1739 годов. В ходе этой войны полководец Ласси, кстати, талантливый полководец, взял Азов. Миних одержал несколько побед, но они стоили жизни почти 100 тысяч русских солдат. Причем большая часть вот этих смертей была не на поле боя, а от очень тяжелых отравлений и дизентерии. Война завершилась Белградским миром, по которому Россия впервые получила, стала получать куски Османской империи. Она получила южную степь от Устья Дона до Южного Буга, но без доступа к Черному морю. То есть задача выхода к Черному морю не была решена, несмотря на эту успешную войну. Да, и Россия не получила права держать флот на Черном море. В 1740 году сменились сразу три европейских монарха. В Берлине на трон сел Фридрих II. В Вене корону Карла VI приняла его старшая дочь Мария Терезия. Однако Фридрих II посчитал, что ведь он не потерпит женщину на престоле в немецкоязычной стране. И в декабре 1740 года его армия вторглась в Силезию и захватила ее. Началась война за Габсбургское наследство. Франция направила свои войска в Верхнюю Австрию, чтобы поддержать антиавстрийски настроенного курфюрста Баварии. Мария Терезия обратилась за помощью к ряду государств, но никто не откликнулся, кроме России, которая обещала 40 тысяч солдат. Тогда по наущению Франции и Швеция, вооружившая свою армию на французское золото, чтобы отвлечь Россию, объявила России войну. Война была очень короткой, 1741-1743 годы. Россия выиграла ее, но не стала давить на Швецию очень такими жестокими условиями мира. Россия хотела получить миролюбивого северного соседа, чтобы развязать себе руки в Европе. Значит, в это же время... Чуть раньше, в середине 20-х годов, под российскую руку попросился казахский хан Абулахир и начался постепенный переход казахских племен под руку русского царя. И к 1740 году практически все представители казахских племенных союзов, а их было три, назывались они жузами. Они, собственно, и сейчас называются жузами. И для внутренней политики Казахстана, клановой, очень важно, из какого-то жуза. То есть та структура, которая там была в 17-18 веке, она, в принципе, никуда не делась. Она только меняет форму. В советское время коммунистическое, в подсоветское время какая-то другая. Но суть остается прежней. Клановая система сохраняется. Но самой главной, самой главной войной, которую вела Россия в середине XVIII века, была семилетняя. По сути дела, это была война, за первая англо-французская война за мировое господство. Это был первый раунд англо-французской борьбы за мировое господство. Второй раунд это 1792-1815 годы, войны революционные и наполеоновские. Семилетняя война была реально мировой войной. Если 30-летняя война в 17 веке была мировой войной, потому что она велась за мировое господство на территории Европы, то 7-летняя война велась сразу на трех континентах. Кто подскажет, на каких континентах, кроме Европы, велась 7-летняя война? Нет, в Южной Америке точно не воевали. Воевали в Индии, и кто, кто, кто сказал в Северной Америке? Кто читал в детстве или в юности последний из магикан Финемора Купера? Так вот, последний из магикан, это как раз о семилетней войне на территории Северной Америки. Там ее называют Индейская война. И война эта была за гегемонию, кто будет гегемоном в мировой системе. Но дело в том, что Великобритания, она всегда воевала в Европе силами какой-то, так сказать, державы. И вот в семилетней войне она воевала силами Пруссии. Значит, Какова предыстория Семилетней войны? В 1748 году стремление к политическому равновесию в Европе привело к сближению Австрии и Франции против Пруссии. За Пруссией стояла Великобритания. В 1756 году ситуация в Западной Европе резко изменилась. Англо-французские противоречия, а также Версальский союзный договор между Францией и Австрией в 1750 году, вообще, нужно сказать, это фантастическая дата. Дело в том, что с середины 15 века Франция и Австрия находились в противостоянии. Это было связано с очень сложными династическими отношениями Габсбургов и французскими династиями. И вот с 1450-х-60-х годов по 1750-е, вот эти 300 лет, Австрия и Франция постоянно противостояли друг другу. В 1750 году они объединяются против нового хищного врага Великобритании. В 1950 году Франция и Австрия подписывают договор. В 1956 году подписывается военный союз между Великобританией и Пруссией. То есть ясно, что... Великобритания будет воевать пруссаками. Нужно сказать, что Фридрих II создал практически идеальную военную машину по европейским стандартам, естественно. Россия оказалась сильнее. У него каждый десятый подданный его был солдатом. То есть это было такое барабанное государство. И Фридрих II считался крупным европейским полководцем. Меня это вообще, честно говоря, удивляет, потому что русские почему-то его всегда били. Но он считался при этом великим полководцем э, европейским. Значит, 29 августа 1756 года часть армии Фридриха II, примерно 70 тысяч человек, перешла границу Саксонии. И вскоре Силезия и Саксония стали частью Пруссии. Естественно, Россия объявила в ответ войну Пруссии, при том, как часто это бывает, Россия объявила войну, не будучи к войне готовой. Это будет повторяться, так сказать, постоянно. Классика жанра – это Первая мировая война, когда Россия начала военные действия, не проведя мобилизацию. Только в 1757 году русские войска начали действовать всерьез, потому что войну объявили, но не готовы. Уже в 1757 году в сражении при Гроссегерсдорфе егерсдорфе русские войска под командованием Апраксена нанесли поражение пруссакам. Пруссаки потеряли 10 тысяч человек. Но затем Апраксин, почему-то, очень удивив современников, отступил через Тильзит за Неман на зимние квартиры. Будто он не победил, а потерпел поражение. Есть две версии причин этого отхода. Согласно первой, Апраксин просто не хотел, чтобы русские воевали в этой войне. А согласно второй версии, он действовал в сговоре с Бестужевым и Екатериной, которые не хотели расширения войны, с говорящим противником. Я думаю, что вторая версия более справедлива, тем более, что это отступление совпало с болезнью Елизаветы – А как известно, Петр III был большим поклонником Фридриха II, писал ему восторженные письма. Фридрих II считал его дурачком, но тем не менее, поскольку это будущий наследник российского престола, Петр писал ему тоже очень, так сказать, такие вежливые письма, и Петр III полагал, что с ним разговаривают на равных. На самом деле, естественно, сказать, Фридрих все прекрасно понимал. Так вот. Елизавета заболела, и были серьезные основания полагать, что она не выздоровеет. И в этой ситуации Апраксин, понимая, что ему грозит в случае побед над Фридрихом II, решил отвести войска. Он был арестован за это. Следствие шло э, три года, ничего не удалось доказать. И в августе 1760 года Елизавета сказала: "Ну что ж, остается последнее средство, придется освободить" на вызвали, и один из чиновников решил повторить ему фразу, сказанную Елизаветой. Но он успел сказать только одно, одну часть. «Остается последнее средство». И тут Апраксин умер от разрыва сердца, потому что он полагал, что последнее средство, это сейчас пытать начнут, на дыбу подвесят, а он и так отсидел уже три года в тюрьме, и сердце не выдержало от фразы «остается последнее средство». Если бы он услышал окончание, придется освободить, может, у него сердце не разорвалось бы. Еще в 1757 году Елизавета сменила Апраксина англичанином Фермором, который состоял на русской службе. В 1958 году они взяли Кёнигсберг, и вскоре вся Восточная Пруссия была занята. И 24 января все жители и чиновники Восточной Пруссии, включая философа Иммануила Канта, который был чиновником, она присягнула Елизавете. Кёнигсберг тогда стал частью России в первый раз. Как Кёнигсберг сейчас называется? Калининград. Совершенно верно. Причем значительная часть русского же населения Калининграда выступает за то, чтобы его вернули название Кёнигсберг. Вот это меня страшно удивляет. Я не поклонник Михаила Ивановича Калинина, но как-то странно называть город Кёнигсбергом. Менее удачно действовал сам Фермор. 14 августа 1958 года произошла битва при Цорндорфе. Русские войска сдержали удар кавалерии Фридриха. На следующий день Фридрих не рискнул возобновить битву, но и Фермор, испугавшись, отступил, а затем попросил освободить его от командования армией. Новым командующим стал Салтыков. Под его руководством русские разбили Фридриха под Кунэрсдорфом. Фридрих потерял 19 тысяч, русские 13 с половиной. После победы Салтыков предлагал две вещи. Добить Фридриха, а после этого окончить войну. Но австрийцы этого не хотели. Во-первых, они не хотели, чтобы Фридрих был добит окончательно, потому что тогда Россия усиливалась бы. А выходить из войны тоже русским позволить? А кто будет воевать? Потому что сами австрийцы никогда не были хорошими вояками. В 1760 году русские заняли Берлин. Правда, город быстро пришлось оставить, так как Фридрих пошел на выручку столицы. Русские семь дней побыли в Берлине. Город приходил после, после этого в себя примерно около недели. То есть едут-едут вот по Берлину наши казаки. Это впервые было в 1760 году. И больше всего страх на берлинцев навели представители башкирской и калмыцкой конницы. И русские казаки тоже. То есть за неделю... Они оставили о себе неизгладимые воспоминания. 25 декабря 1761 года Елизавета умирает, а 24 апреля 1762 года почитатель Фридриха Петр III заключает с ним мир, возвращает все земли, занятые русскими. Никакой контрибуции нам не надо, потому что Фридрих великий человек, а Петр III его друг, как он сам считал. И в 1963 году заключается мир. Семилетняя война кончилась победой Великобритании. Русские, безусловно, были победителями. Но это был победитель, который не получил ничего. Проиграла Франция в этой войне. Она потеряла Канаду, Восточную Луизиану, Флориду. Свои владения в Индии. Отказалась от притязания на земли прусского короля. Россия не получила ничего, повторяю. Война стоила ей 300 тысяч жизней и 30 миллионов рублей. Но фантастически укрепился авторитет России, потому что русские полководцы несколько раз разбили якобы великого Фридриха. И именно в Семилетней войне был заложен тот фундамент, на котором русская военная система просуществовала до Крымской войны, считаясь совершенно так сказать, такой непобедимой.